Он не пошел сегодня в спортзал и даже прервал свои зашедшие в тупик поиски симулятора. Поужинав и устроившись в кресле, Антон вызвал Ваньку. Тот мгновенно отозвался, застыв в одних трусах напротив интерфейса, рассматривая обстановку жилого модуля Антона. «Привет, Вань!» «Это ты чего у себя там понастроил? Это с нашей крыши, что ли?» заявил вместо приветствия друг. Ванька обитал в том же блоке, что и Антон, но обычно стены в его модуле выглядели как актуальные трансляции ведущих групп. Вот и сейчас за его спиной разворачивался большой концерт чего-то Антона незнакомого. Он вообще сильно отставал от друга по части эрудиции в сфере музыкальных направлений. «Ага», — подтвердил Антон. «Прикольно», — Ванька повертел головой, осматриваясь. «Уже темнеет. Привет, Тошка». Помахал он рукой другу, оглянулся на трансляцию, разворачивавшуюся на стенах позади, и мотнул головой. «Ты вовремя! Присоединяйся! Я тебе сейчас ссылочку брошу!» «Не, Вань, мне что-то влом. Я поболтать хотел. Давай после концерта набери мне». «Да фигня. Мне они тоже надоели уже со своим технопорно». Ванька отвернулся, секунду постоял, следя за трансляцией, затем шевельнулся, стены мигнули, и вокруг раскрылся тот же вид, что был настроен в модуле Антона. Даже потолок стал непрозрачным, как у него. Умные интерфейсы подстроили ракурсы так, что друзья как будто оказались на одной и той же крыше. Дом врача переливался в закатном свете оранжевым и желтым. Окружающие блоки казались цветными, раскрашенными в те же цвета, резко контрастирующие с глубокой темно синевой теней, поселившейся в колодцах и ущельях между зданиями. Потолок над головами друзей переливался отцветом уходящего за горизонт солнца, грозя с минуты на минуту погаснуть, укрывая город тьмой. Небоскрёбы центра стояли чёрной угрюмой стеной. Не верилось, что спустя считанные минуты они превратятся в самые яркие сверкающие, манящие далекой и загадочной ночной жизнью сооружения в городе. Ванька подкатил кресло поближе к невидимому интерфейсу и плюхнулся в него. «Хорошо. Хорошо, что ты меня оторвал от этой херни. Надоели уже эти скачки каждый вечер», — он хитро посмотрел на Антона. «У тебя как завтра с работой? Может, бухнем?» «С работы нормально. В смысле, бухнуть можно», — поддержал друга Антон. «Только в меру». «Ну, ясен пень. Мне тоже лишний укол с утра ни к чему», — согласился Ванька, ковыряясь в невидимом собеседнику интерфейсе, выбирая доставку. «Блин, чего у них все дорогое-то такое? Может, по пиву?» «Так я уже? Заказал?» «Я думал, ты по-взрослому. Детский сад какой-то». Он несколько секунд помолчал, потом добавил. «Ага, вот это. Я тоже по пиву. Присоединяюсь». «Помнится, в прошлый раз ты этим пивом так наелся, как будто поллитра чего покрепче в одно лицо употребил. Вот это был детский сад». «Кто старый помянет, тому электричество в модуле отключить?» парировал друг. Зашипела и звякнула пневмосистема. Антон открыл контейнер с доставкой, алюминиевая бутылка пива модного сорта зарядия и контейнер с закусками, белковые палочки ассорти со вкусами морепродуктов, твёрдые как карандаши и прилипчивые как инфекция. Ванька уже ковырялся со своим контейнером. Похоже, он заказал ту же марку и какие-то непонятные плиточки, смахивающие по виду галеты. Друзья стукнулись бутылками по стеклопластику интерфейсов и откинулись в креслах, наслаждаясь последними минутами заката, первыми глотками холодного пива и той особенной тишиной, которая бывает между близкими людьми. Когда центр наконец заиграл всеми красками, а от былого величия солнца осталась лишь светлая полоса, прячущаяся за силуэтом города, Антон, открывая очередную бутылку, спросил. «Вань, слушай, а почему мы не можем встречаться?» «Не понял. А мы что делаем сейчас?» «Не, я не об этом. Почему люди не могут общаться непосредственно друг с другом, без интов?» «Почему это не могут? У меня на работе диспетчеры всегда парами сидят. Такое правило». «Да я не про работу». Вот, например, захочу я встретиться с Маринкой. Нельзя. Через Инд этот дурацкий делай, что хочешь. А чтобы потрогать девушку рукой, так чуть ли не заявление в ЗАГС подавать надо». «А, -а вот ты о чем? Ванька беззлобно рассмеялся. «Что, брат, накипело?» «Ничего не накипело. Я ей предложил, давай, мол, встретимся. Она отказалась». «Чего это?» – удивился друг. «У вас же вроде все в порядке». «Говорит, воняете вы все, и волосатые». и это говорит, не считая кое-чего похуже. Вот тут я не понял, откуда ей знать, и что похуже? Сестра у нее замуж вышла, наговорила ей чего-то. Ванька помолчал. Ну, брат, что тут поделаешь, насильно мил не будешь. Он еще помолчал, глотнул пиво. Но ты же не об этом спрашивал. Ты говорил, почему встречаться нельзя. Ну да, я имел в виду, почему вообще нельзя встречаться. Вот, например, захотел я тебя увидеть, или Федьку, или Ирку, да какая разница? «Нельзя. Понимаешь, нет оснований, — говорят. А если я просто хочу пожать другу руку, почему нельзя?» «Как это почему? Ты чего, только из реки вылез? Не знаешь, что вокруг творится?» «Вань, но мы-то проверяемся каждый день. Мы точно не заразны. На нас, кроме разрешенной флоры и фауны, ничего нет. Почему же мы должны общаться только в костюме через шлем?» «Тож, ты меня пугаешь. Во-первых, не мы эти правила придумали, они оплачены смертями миллионов людей». «Да ты все это не хуже меня знаешь. Во-вторых, и это главное, с какого перепуга тебе это нужно? Я понять не могу. Нам повезло, мы родились и выросли в городе. Эти правила были задолго до нашего рождения. И вот стоило тебе искупаться в речке, бац, подавай тебе Ирку или Маринку лично, так сказать, воплоти. ж оно тебе надо – рисковать своим здоровьем ради доисторических инстинктов. Мы – люди, мы не подчиняемся диким законам жизни». Именно поэтому мы строим города и пьем пиво, сидя на крыше небоскреба, а не вылавливаем этих, как их там, в шей, вот. Но ты же не кипятишь пиво, например, перед тем, как его пить? Зачем же ты надеваешь маску, чтобы встретиться с таким же, как ты? Ванька хихикнул. Не, ну если тебя прокипятить, то я так и быть обойдусь без маски. Решено, встречаемся. Как в коньке-горбунке, помнишь? Они там в кипящем молоке обеззараживались. Антон хихикнул в свою очередь. Да и вы, батенька Ганнибал, то есть каннибал. «Любите друзей в кипящем молоке?» Они поржали, потом еще выпили, еще поржали. Появилась Ирка, объявила, что они скучны и потребовала, чтобы все немедленно присоединились к общей трансляции. Ванька тут же сбежала, оставив Антона одного. Тот посидел немного в темноте, разглядывая ночной город, и, плюнув на все, отправился за друзьями. Благо все, что требовалось для этого – открыть общую ссылку в интерфейсе.